Глава шестнадцатая Нападавший оглядывается, после чего кисло усмехается. «Легко кичить своей силой, когда противник не в силах даже шевельнуться», — фыркает он. Его товарищ хмурит брови, но ничего не произносит. Я удивленно кашусь на захваченного мужчину. «Это что, такой вот способ взять на слабо?» «Впрочем, а почему бы и нет?» В тот момент, когда дуэт из неудавшихся убийц оказался во власти черти что, теперь-то уж мне ничего не грозит. Мне пришлось кормить своему личному демону 20 стартовых артефактов, чтобы у нее хватило сил на подобный фокус. К счастью, мне выпала возможность недавно распотрошить сокровищницу пастора, которую он собирал с поверженных кластеров. До этого черти что погружало в свое странное пространство только меня одного, и то это произошло, когда на мне висел дебаф. Теперь в ее способностях открываются новые грани. Действительно, какой из меня будет хозяин, если я не предоставлю гостям, хоть и нежелательным, свободы? Улыбаюсь я. Черт и что, не могла бы ты... Девушка в доспехах понимает меня с полуслова, небрежно освобождая наемника из своей мертвой хватки. Тот, кто бы сомневался, моментально бросается в атаку. Его товарищ в бой не вмешивается, вместо этого совершает руками какие-то движения, а потом с досадой качает головой. Его магия здесь не действует, как я и предполагал. Так что он, как и я, даже не пытается вмешаться в схватку двух, безусловно, выдающихся бойцов. Убийца выхватывает второй кинжал и обрушивает на девушку в доспехах град ударов. Его движения словно смазываются, взгляд даже не успевает проследить за ними. Впрочем, маска все его усилия сводит на нет, уходя от ударов или уводя те в сторону одной ладошкой. Даже беря во внимание то, что на ней полный пластинчатый доспех, который точно весит не один десяток килограммов, девушка движется грациозно и изящно. Да и если в этом пространстве вес или она выглядит так, как сама хочет. Она словно исполняет завораживающий танец, скорее дразня или наоборот, испытывая своего противника. Мужчина с двумя кинжалами было пытается совершить стремительную серию атак в прыжке, но черти что легко уклоняется, отвешивая в догонку пинок. Убийца кубрем катится по земле и тут же, сгруппировавшись, вскакивает снова. И в который раз вынужден разочароваться от собственного бессилия. Черти что, чуть ли не вытирает им землю под своими сапожками. Вот наемник предпринимает попытку захвата руки девушки, но та просто хватает его за голову и бросает воздух. Будто кинула котенка какого-то за шкирку, а не крепкого такого мужика. Снова нападение. Столкновение длится секунду, вторую, третью, после чего лезвие от кинжалов просто лопаются, оказавшись в захвате двух пальчиков девушки. «Неплохие движения», — комментирует она ошарашенный вид наемника. «У тебя есть потенциал». «А что ты скажешь на это?» Раз, И тому прилетает кулак в грудь, от силы удара которого мужчина складывается пополам. А уже после, черти что, смазанной тенью, оказывается позади и снова отправляет пинком под зад опасного убийцу глотать пыль. «Кто ты? Черт возьми!» — задыхаясь, спрашивает мужчина. «Мое имя тебе не скажет ни о чем. Как и все те прозвища, которыми меня нарекли за свой немалый жизненный путь». Качает головой маска. Последним из них было погибель миров. Так двигаться просто нереально. Не желает верить в происходящее убийца, с большим трудом поднимая свое тело с серой земли. Невозможно прокачаться настолько за столь малый промежуток времени. Черный пепел продолжает падать с белоснежного небосвода, скапливаясь на спине и голове последнего. Ты только встал на путь жреца смерти, но уже зарекаешься, что знаешь обо всем на свете. «Усмехается ну, черти что?» «Да кто ты?» «Я. Древний ужас, который уничтожил не один десяток миров, не меньше тысячи фракций и сотни альянсов, что вставали на моем пути. Черти что указывает на окружающий их пейзаж. Все, что вокруг ты сейчас видишь, лишь осколок истории, которую я создала и оставила после себя. И еще больше того, что я увела с собой на тот свет». «Ничего не понятно, но очень интересно», — подает голос молодой парень, который вклинивается в разговор. «Прошу, обучите меня своим умениям. Все, что я умею в этой жизни, это убивать. Ничего более, это моя профессия и моя жизнь. Лишь отдавая смерти прочих, я способен существовать и дальше». К моей неожиданности мужчина склоняет голову в низком поклоне перед черти что. «А ты не так плох, как хочешь казаться». Отвечает ему девушка в доспехах. «Я вам не мешаю. Тут уже беру слово «я», наблюдавший за происходящим, точно за каким-то сериалом, причем не с самым большим бюджетом. Как-никак, вы пришли за моей жизнью. И этот вопрос мы еще не решили». «Ничего личного, лорд Спарты». Обращается ко мне мужчина. «У нас заключен со своим нанимателем контракт, в случае провала которого нас ждет смерть». «Смерть в мире системы не окончательна». Усмехаюсь я. «А все равно приятного мало», — восклицает молодой убийца. «Мы же потеряем все свои навыки и артефакты. Лучше уж с концами». «Биба, помолчи», — шипит на него мужчина. «Биба?» «Серьезно?» — улыбаюсь я, смотря на надувшегося молодого наемника, чтобы после посмотреть на его более опытного коллегу. «А ты, что ли, как в анекдоте Боба?» «В точку. Как понимаешь, лорд». Нас не очень жаловали, раздали такие прозвища. Равнодушно пожимает плечами Боба. Одни завистники кругом. Садится на задницу Биба. Вот я говорил, что их нужно было по-тихому, пока те дрыхли. Довольно. Резко останавливает того Боба. Что было, то прошло. Сейчас это не имеет никакого значения, не так ли, лорд Спарты? Не имеет, подтверждаю я. В этом мире мы начинаем с чистого листа. Наши разногласия касаются исключительно происходящего здесь. Так вот, примите как данные, что ваша миссия провалилась. Вы до сих пор живы лишь потому, что вызываете у меня любопытство. И, как оказывается, не только у меня, но и у моего... союзника. Подбираю я для черти что самое подходящее определение. Та, хоть ничего сейчас и не произносила, но зорко присматривала за дуэтом из Биба и Боба. Так и хочется сказать, два да... «Рогооплачиваемых профессионала!» «Заказ нам выдал Брага, лорд Краснодара», — сообщает Боба после недолгой паузы. «Это не секрет. Более того, он хотел, чтобы ты знала его неудовольствие. Так твои наследники были бы сговорчивее. А вот других подробностей сообщить не могу. Как я уже сказал, у нас с лордом Краснодара контракт. Мы не в силах отказаться от его приказов, не можем вредить ему прямо или косвенно». Мы с Бибой его ручные псы, ничего более». «Мог бы сказать и покрасивее. Кряхтит Биба, откидываясь на серую землю и прикрывая веки». «Мог бы. Да только обертка не меняет содержимого». Отвечает тому Боба. «Это если содержимое не стоит и выеденного яйца. Комментирует черти что. А в тебе определенно есть потенциал. По крайней мере для смертного, что еще не переступило полусотни лет». «Вы это способны понять?» Удивляется Боба. «Боже, какой же это сюр!» «Так понимаю, моя анкета вас заинтересовала?» «Возможно, да. Кивает черти что. У меня давно не было учеников. Последний сгинул, когда объединенные силы восьми царств сбросили на того метеорит размером с город. Чтобы его убить, тем пришлось жахнуть куском земли такого размера?» Удивляется Боба. «Нет, булыжникам они его приложили, чтобы лишь оглушить, а вот после-таки задавили числом». Отмахивается от него черти что. «Даже Богу будет не просто совладать с несколькими десятками тысяч элитных воинов, готовых на все ради победы». «Однако, возвращаясь к твоему вопросу, я бы, может, и могла сделать исключение из правил, но так уж вышло, что лорд Спарта – мой союзник, а ты – его враг» увязочка не находишь?» «Понимаю», — с сожалением вздыхает Боба. «Порой обстоятельства выше нас и наших желаний». «Я здесь единственный, кто ни хрена не понимает, что здесь творится. Скажите, что я словил трипа и сейчас пускаю слюни у барака», — потирает лицо Биба. На что получает слаженный ответ вообще от всех участников беседы, в том числе и меня. «Помолчи, Биба!» «Понял я, понял. Чего все набросились?» Поднимает тут руки вверх. Уже даже и вас звать к здравому смыслу нельзя. «Знаешь, Боба, у меня есть идея, которая поможет вам избавиться от поводка и разрешить наше досадное недоразумение». Задумчиво произношу я, смотря на опытного наемника. «И даже не придется идти на новый виток перерождения». «Сомневаюсь, что она сработает». Хмурится Боба. «Контракт предусматривает либо твою гибель, либо нашу с Бибой». «Пока существует одна сторона, вторая обязана умереть». «У контракта есть три стороны», — говорю. «Третья — это сам лорд Брага». «Мы ничем тебе не можем помочь, ведь по условиям контракта я не в силах вредить Браге как прямо, так и косвенно», — качает головой Боба. «А кто говорит о вреде?» — усмехаюсь я. «Только общедоступные сведения. Где находится Краснодар, как туда добраться кратчайшим путем, сколько войск внутри...» Про самого Брагу ни слова, как видишь. Просто утоли мое любопытство. Боба и Бибы невольно переглядываются. Черт что, довольно кивает. Значит, мы договорились. Открыв глаза, я обнаруживаю себя на все том же стуле. Прямо на столе передо мной лежит тело Бобы. Без сознания. Да и не скоро тот вообще придет в себя. Шлем скрывает его лицо... А броня полностью защищает тело, едва ли оставляя хотя бы участок открытой кожи на виду. Тут, снаружи барака, раздаются шумы, крики среди солдат. Такое чувство, что здесь снаружи прошло всего одно мгновение. Время в мире, где с неба падает пепел, точно течет по-иному. Ко мне тут же врывается пирра в сопровождении малого Нана и, к моему удивлению, Амари. «Мой лорд, вы целы?» — дружно кричит троица А Мари просто кивает, изучая взглядом тело наемника. «Да-да, не царапинки». Едва не глохну я от мощи их голосов. «Наемника снаружи обнаружили?» «Да. Прямо у глухой стены его только что нашел патруль». Докладывает Малой. «Хорошо. Тащите его и вот этого». Указываю я на Бобу. «В какой-нибудь барак, где можно уложить их на кровати. Выставить караул, не спускать глаз. Урон не наносить следить, чтобы они не померли». «Мой лорд». «Позвольте, я возьму уход за ними на себя», — высказывается Амари. «Черт и что, уже пояснила мне общие моменты, а потому я смогу полностью позаботиться обо всех их нуждах. Так или иначе, теперь мы служим одной сущности. То есть, прежде всего, вам, конечно». Она лукаво улыбается. «А уж потом, черт и что. Это теперь мои названные братики». Звучит несколько жутковато, но пусть так. «Хорошо, полагаюсь на тебя. Остальным — отбой по полной боевой готовности». «Опасность миновала, а потому можно пока выдохнуть», — сообщаю я. «Значит, теперь можно идти на боковую?» — вздыхает от облегчения Нана. «На, но вот только я нарушаю ее планы. Не совсем», — хмыкаю я. «Покой нам всем только снится. Даже если угроза была нейтрализована, виновник всего этого все еще остается безнаказанным». «И что нам в таком случае делать?» — задает напрашивающийся вопрос Пирра. «Как что?» — улыбаюсь я. «Будет оскорблением с нашей стороны не нанести встречный визит вежливости. Не находите?» Кровожадные улыбки подчиненных стали мне ответом. Ирма судорожно дернулась, когда очередная колючка впилась ей в руку. Сбор болотной ягоды никогда не был простым занятием. Мало того, что надсмотрщики за рабами постоянно подгоняют и так выдыхающихся работников, так еще и сами условия работы оставляли желать лучшего». Даже в Вавилоне было не настолько хреново с рабочей атмосферой и токсичной обстановкой. Невольно цокнула девушка, укладывая очередную ягоду в корзинку рядом с собой. Раньше Ирма работала в Вавилоне. Ее выкупил город среди прочих новичков. Она всеми силами отдавала себя цели отдать долги и обрести свободу. И ей на руку играли ее находчивость и миловидное личико. Едва ли не в рекордные сроки она, казалось бы, уже отдала ненавистный долг, что висел над ней тяжким грузом. И это при том, что Ирма наотрез отказалась идти в танцовщице или прямиком в бордель. «Не для того ягодка цвела». Возмущенно ударила кулаком о кочку Ирма. «Эй, чё застыла Давай поскорее! Уже скоро нужно возвращаться, а норма так и не выполнена!» Окликнул ее один из насмотрщиков. Они просто обеспечивали надзор за работой рабы, не предоставляли тем защиту. Которая, между прочим, не терпела никакой критики. «Да-да, конечно, господин, сейчас все сделаю», — ярко улыбнулась Ирма и застывшей улыбкой вернулась к работе. «Козлина! Вот только мысли девушки не были столь же милы, как ее выражение лица. И ведь надо же было таким уродом похитить меня», — мысленно воскликнула она в сердцах. Ирма отдала все долги Вавилону. Уже было надеялась наконец, насладиться новой жизнью, как вот те раз ее похитили. Просто и без особых интриг. Взяли ночью в переулке, закутали в ковер или черт пойми что, и вывезли из города. И вот теперь она была вынуждена батрачить, но теперь на ненавистный ею Краснодар. Как и множество ее подруг по несчастью. «Долбанные болотники!» — проворчала Ирма, когда в который раз по неосторожности поцарапала палец какой-то куст. Болотная ягода росла посреди болота на кочках, отчего работать приходилось на небольших участках суши, но больше всего по колено или щиколотку в грязной воде. Не забывая, к тому же, о местных гадах. «А, спасите меня! Она меня укусила! Спасите!» Соседняя от нее рабыня неожиданно завизжала. Ирма увидела, как той в запястье впила змеюка. Надсмотрщики моментально ринулись в сторону работницы, но не для того, чтобы спасти раненую, а чтобы убить тварь. Ведь, как знала сама Ирма, та была крайне ядовита, и ничто не могло спасти укушенную жертву от неминуемой смерти. Будто следуя ее мыслям, рабыня изогнулась колесом и рухнула в мутную воду лицом, а уже через несколько секунд затихла и просто начала истлевать в хлопьях света. Незавидная смерть, и такая рядовая. Однако Ирма все равно едва удержала себя от того, чтобы не обхватить руками плечи и забиться в истерике. «Окажи змея на пару метров ближе к ней, и тогда бы...» «Все? Финита ля комедия, как говорится?» «А может, это лучший исход?» «Черт с ними, уровнями и навыками! Один укус, немного более и новая жизнь!» Хотя на арабских рынках она насмотрелась на новичков. Ни одного из них не миновала участь раба. «Змея убита! Возвращаемся к работе! Дневная норма не ждет!» Воскликнул глава надсмотрщиков, когда животное удалось убить древками, а вещи и корзинку рабыни забрали с собой. «Чтоб ты сдох!» С едва сдерживаемым ужасом и гневом на судьбу злодейку прокляла Ирма мужчину. «Сексист, шовинист, да и вообще тот еще моральный урод». Не того Ирма желала, когда оказалась в новом мире, совсем не того. Но ей только оставалось сжимать челюсть и стойко выносить удары один за другим. Лить слезы и молить о пощаде она не станет. Но и мириться со своей участью в планы Ирмы не входило. Ей нужен был лишь шанс, даже самая незначительная возможность, которой она могла бы воспользоваться. И система будто услышала ее мысли. Со стороны перелеска, который находился вплотную к их поляне, послышался глухой топот». Надсмотрщики и рабы неудивленно стали переглядываться, не зная, кто или что является источником этого шума. Крупных животных в этих местах не было, караваны тоже не проходили. Кто-то из руководства города едет к ним, не иначе. Но долго ждать не потребовалось. Меньше чем через минуту из леса показались вооруженные всадники на каких-то странных животных. Они двигались стремительно и пугающе. Единым и слитным маневром ворвались на болотистый участок, порождая хаос и панику среди краснодарцев. Однако Ирма во всеобщем беспорядке увидела то, чего так хотела. А именно то, как голова главы надсмотрщиков отделяется от тела ударом меча одного из наездников. Именно в этот момент Ирма подумала, кто бы ни был этот игрок, прикончивший козлину, но она обязательно тому отплатит. Любой ценой.